20. Артем Когда машины остановились возле крепости, замполит внешне казался вполне спокойным. Однако внутри его бушевали серьезные страсти – А проще говоря, Замполита съедала злость. И больше всего его злило то, что злился он по столь мизерному поводу. «Солдат, паршивый сопляк», в который, разбросая взгляд на Артемьева, думал майор Пушкин. «И я тебя так уделаю, что до конца службы не очухаешься». На секунду он давал волю воображению, но тут же сам себя отдергивал. «Пристало ли Замполиту батальона, майору, придумывать казнь для какого-то рядового бойца?» трибунал, в который раз успокаивал себя майор. И снова срывался, бросая взгляд на автомат, зажатый в руке солдата. Так и сидит с оружием, как посмело слушаться приказа в боевой обстановке. Не отдал автомат по приказу прямого начальника. Открыл стрельбу в непосредственной близости от мирного кишлака, несмотря на прямое запрещение стрельбы от командира. Уничтожил домашних животных, принадлежащих местным жителям. Поставил под удар результаты серьезнейшей операции, тщательно подготовленной и проведенной командованием батальона. Да что там операции? Политической акции, если уж быть точным. Политической акции, призванной показать местному населению благие намерения советских военных. И все это псу под хвост, фигурально и буквально. Замполит бросил еще один косой взгляд на бойца. Именно, подтвердил он сам для себя, политическая акция, преднамеренный срыв, профанация, дискредитация. Определения подрывной деятельности солдата так оштамповались и в его голове, отчеканивались, словно монеты из дракметалла, и со звоном падали в бункер для сбора готовых изделий. Однако было что-то еще, что не давало ему успокоиться. Тянуть за веревочку, держащую эту мысль или образ, почему-то не хотелось. «Почему?» Пушкин смело позволил мыслям вырваться из замкнутого круга предстоящих обвинений. Перед его взором пронеслась акция, алчные лица местных гарипов, волочивших полученные от советских мешки с рисом. Распаренные, потные, растянутые блаженной улыбкой физиономии партийного начальника после очередной пиалы-шаропа в убогой комнатенке парт ячейки. Далее вспомнилась проступающая из пыли корма уходящей машины, и его мгновенный ужас от мысли, что брошен в проклятом кишлаке. Остановившаяся рядом с ним БМПшка и его неудачные попытки взобраться на броню. Глумливые улыбки солдат, втягивающих его на машину. Нет, не то. Направленный ему в грудь автомат наглого солдата. Опять не то. Откуда это мерзкое чувство, что над ним надсмехаются? Пушкин еще раз мельком глянул на будущую жертву и вдруг отчетливо вспомнил. Это был тот самый солдат, позволивший себе надсмехаться над фамилией Замполита. Случилось это с месяц назад, теплым солнечным утром. Рота только что вернулась в крепость после очередной бесплодной ночной засады. Солдаты отнесли автоматы и амуниции в вооруженную комнату и разбредались по территории батальона. Артемьев вышел корыко умываться, и колпак был тут как тут. Разувшись и сбросив хабышную куртку, стоя по щиколотку в щемящей холодной быстрой воде, Солдат нагибался, зачерпывал ее полной пригоршни и с удовольствием выплескивал на лицо, плечи и грудь. Колпак бесился рядом, скакал, поднимая фонтаны брызг, поддавал мощным бокам приятеля под колени, отпрыгивал в сторону и замирал, припав на передние лапы. В диковато-ощеренной пасте можно было различить довольную улыбку. Поддерживая игру, Артем брызнул в пса несколько пригоршней. Колпак, захлебываясь от счастья, отвечал радостным лаем, новыми прыжками и фонтанами. Счастье и так уже было почти запредельным, но перед возвращением в расположение роты предстояла еще финальная, самая сладкая часть их игры. Наконец солдат уселся на травку возле рыка и принялся обуваться. Колпак на стороже застыл рядом. Артемьев натянул кожаные башмаки и взялся за длинные шнурки. Колпак замер, неотступно следя за его движениями, соблюдал ритуал. И вот, когда концы шнурка были уже зацеплены за верхние крючки ботинка, прозвучал долгожданный вопрос. «Ну, колпак, а шнурки кто мне будет завязывать? Пушкин?» Это был условный сигнал, которого дожидался пес. Он подскочил, поймал пастью шнурок, потянул в сторону, отпустил, снова схватил, дернул и отпрыгнул в сторону. «Да...» — горестно протянул Артем. «Видимо, придется Пушкину мне шнурки завязать». Колпак снова подскочил, принялся хватать то один, то другой шнурок, тянул, дергал, отпускал, подбрасывал, снова хватал, остервенело, крутя башкой, пытаясь, казалось, разорвать шнурок в клочья. Эту игру они придумали пару месяцев назад совершенно случайно. Артемьев присел, чтобы перешнуровать ботинки, а Колпак, оказавшийся в этот момент рядом, ткнулся мордой ему в руки, рассчитывая получить порцию дружеской ласки. Артем машинально потрепал его по голове, погладил шелковистую шерсть над носом. Заходясь от блаженства, пес улегся, положил перед ней лапа на ботинок, а головой принялся поддевать руки, которые снова взялись за шнурок. Артем выпустил из рук шнурок и почесал колпаку-прилобину, а тот от счастья замотал головой в стороны, несколько раз кивнул, потом от избытка эмоций подхватил конец длинного черного шнурка, пожевал, подбросил, поймал. Снова отпустил, снова поймал. Артем, заливаясь смехом, поглаживал дурную голову. Через пару дней, колпак, заметив, что его приятель нагибается к ботинкам, метнулся к нему и подставил морду под руки солдата. Потрепав пса по макушке, Артем в шутку оттолкнул его голову, мол, извини, не до тебя, и занялся шнуровкой. Колпак настойчиво тыкался носом в руки. Артем снова отпихнул под подлизу. Пес ухватился за шнурок и потянул. Артем поймал его голову, помотал ее из стороны в сторону, отпустил и снова взялся за шнурки. Но пес поддел кисть руки мордой, перебросил на лоб, отчетливо давая понять, что не отстанет, не получив причитающейся долю внимания. Артем сдался, почесал ему за ухом, погладил по мощному клюву, коснулся пальцем черной нашлепки влажного носа. Колпак от радости взбрыкнул и принялся дергать шнурки. «А ну давай, давай, завязывай мне шнурки», — усмехаясь, подбадривал Артем. «Молодец, Колпак, шарящий боец!» Колпак был в восторге от игры. В последующей неделе, стоило только Артему нагнуться к ботинкам, Колпак появлялся словно черт из табакерки и принимался соваться башкой под руки приятеля. Если при этом он не брался за шнурки, то Артем, обращаясь к воображаемой публике, громко вопрошал. «А шнурки мне кто будет завязывать, Пушкин?» После чего колпак принимался хлопотливо тянуть за тугие черные тесенки. Вспоминая Пушкина, Артемьев копировал своего отца, который частенько обращался с подобной фразой, когда маленький Артемьев не делал чего-либо положенного. «Уроки за тебя Пушкин будет делать» или «А руки перед едой кто помоет? Пушкин» и тому подобное. Отец обожал русскую поэзию, особенно Пушкина. Многое из него знал наизусть и частенько баловал маленького Артема, декламируя тому перед сном лукоморье или сказки о царе Салтане, о золотом петушке, о спящей царевне и семи богатырях. Так что Пушкин возник в процессе игры с колпаком совсем не случайно, вынырнув из подсознания, как некий символ беззаботной домашней жизни, стертый казалось, навсегда тяжкой армейской беспросветностью. В день умывания на Арыке, Артемьев, удивленно вопрошавший колпака о том, кто же будет завязывать ему шнурки ботинок, не подозревал, что наживет себе врага в лице замполита батальона. Если бы он и видел проходившего мимо офицера, все равно не удержался бы от стандартного для данной фазы игры вопроса. Во-первых, все офицеры, кроме офицеров его роты, были для солдата на одно лицо, неразличимы как и солдаты чужих подразделений для этих офицеров. Во-вторых, он и представления не имел, что замполит является однофамильцем великого поэта. В-третьих, он не знал, что шутка о Пушкине не были единоличной собственностью его отца, а давно уже прижилась в самых различных человеческих группах с легкой подачей Ильфа и Петрова. «От мертвого осла уши, получишь у Пушкина» что офицеры батальона одна из таких групп нет-нет да позволяли себе пройтись по батальонному замполиту, вкладывая в эту фразу весь сарказм по поводу тяжелой, полной опасности и лишения службы политработников. А вот Пушкина прямо-таки резанула глумливая фраза сопливого солдатика, особенно в купе с собакой и шнурками. Правда, в той ситуации привлекать наглеца к ответственности было бы глупостью. И замполит проследовал мимо, сделав вид, что ничего не слышал. Однако солдата он запомнил, взял на заметку и пообещал себе при удобном случае отплатить за попранную память великого русского поэта. В том, что случай представится, замполит не сомневался. Если 250 человек постоянно проживают на территории периметром 100 на 100 метров, солдаты постоянно находятся на глазах у офицеров, а развлечения у них по пальцам пересчитать и значит неизбежны всяческие нарушения дисциплины, залеты. Так что можно не сомневаться, поводов привлечь к ответственности всегда будет предостаточно. И вот теперь пришел час расплаты. Артемьев отправлялся на отсидку в батальонный зиндан и считал, что дешево отделался. После десяти минут, проведенных в штабе батальона, двери окна, которые выгибались наружу от дикого ревозом полита, Он не сомневался, что служба в Афгане для него закончилась, и впереди его ждет трибунал и дисбат, а то и реальный срок в тюрьме. Чего стоила только одна формулировка измена родине, а были и еще невыполнение приказов в боевой обстановке, попытка нанести увечье офицеру, неправомерное применение оружия, срыв боевой операции. Пушкин сначала говорил спокойным рассудительным тоном. Но, видя в ответ пустой стеклянный взгляд солдата, сорвался на крик, а в какой-то момент едва сдержал себя, чтобы не врезать кулаком прямо в морду. Положение спас заглянувший на крик командир батальона: Двое суток ареста! резюмировал он, и, выглянув на улицу, крикнул дежурному: Двоих из взвода связи сюда. Услышав вопли зомполита в помещении штаба, комбат предпочел вмешаться, чтобы не дать тому загнать самого себя в угол пустив дело по команде. Командир первой роты уже доложил о происшествии с его бойцом, так что комбат знал о стычке замполита с солдатом. И хотя он не вполне уяснил для себя, что послужило поводом, в глубине души сожалел, что у солдата не хватило смелости треснуть работника прикладом. Того, что во время боевых выходов редко обходится без стрельбы, мог не знать только замполит. Того, что в таких ситуациях лучше не вступать в схватку с солдатами, мог не знать только неопытный, ни разу не бывавший под пулями офицер. Артема конвоировали по направлению к северной стене, батальонному Зиндану, тюрьме на местном наречии. Было не худшим вариантом для арестанта то, что его оставляли дома, а не отправляли в полк, где имелась настоящая гауптвахта. По слухам, порядки были там сродни классической гауптвахте в Союзе, с часовыми, выводящими, бесконечными издевательствами над арестантами и прочими прелестями, характерными для губы. Но солдату из крепости попасть на полковую губу нужно было еще умудриться. Нужно было совершить что-то столь серьезное, чего уже не скроешь от командования полка. К тому же для отправки солдата на полковую твахту требовалась целая куча бумаг в штаб полка, в особый отдел, в политотдел. В отдельном полку, как в дивизии, был политотдел. Нужно было дождаться оказии вертолетов, которые обычно прилетали каждый день, но при отсутствии погоды могли не показываться в долине Бахарака неделями. Нужно было отправлять солдата в сопровождении офицера. По истечении срока заключения нужно было вовремя забрать его назад, иначе освободившийся солдат мог затеряться у знакомых и околачиваться в полку до бесконечности. Словом, хлопот с полковой твахты было слишком много, так что во избежание лишних забот и дабы не выносить ссоры из избы, в батальоне имелась собственная губа – незамысловатая тюрьма зендан. Туда и направлялся Артемий в сопровождении двух сизистов, таких же вчерашних колпаков, как он сам. Артем хорохурился, сам себя успокаивал, что отделался легко, хотя перспектива провести двое суток в яме выглядела довольно мрачной. Артем разыгрывал сам для себя некий спектакль, отчасти рисовался и перед конвоем. Повесив на шею снятый с себя ремень, брел, понурив голову, и изложив руки за спину, словно на расстрел. Ребята были без оружия, но он все равно делал вид, что относится к процедуре со всей серьезностью. Возле огромного абрикосового дерева в центре скверика он остановился, прислонился спиной к стволу и сделал вид, что пытается командовать собственным расстрелом как то в книге войнич. Но один из связистов, поморщившись, раздраженно бросил «Хорош чудить! Иди уже к яме!» И сразу обломал веселье. Шутить почему-то расхотелось, хотя Артем еще продолжал ерничать, приговаривая нараспев «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Дальний конец сквера был самым тихим, безлюдным и таинственным местом в крепости. Он завораживал даже зимой. Проходя на угловой пост, особенно в вечерних сумерках, Артем каждый раз удивлялся сочетанию покоя и смутной тревоги царивших здесь. Деревья в этой части парка росли гуще, ряды розовых кустов отделяли идущего от окружающего мира. И по мере приближения к вышке поста пропадало ощущение, что находишься в многолюдной крепости. Впечатление оторванности от мира еще усиливалось, когда часовой подходил к посту. На самом углу внешнего дувала кривилось в надрыком огромное в несколько обхватов тутовое дерево. К нему прилепилась сложенная из камней высокая хибарка, на крыше которой и была устроена площадка для часового. Имелся даже навес, прилаженный больше для уюта, так как тень от шелковицы покрывала пост в любое время дня. Сколько раз за эти месяцы Артемьев поднимался на вышку по грубой, а нескольких ступеньках оскругли колеснички. Сколько часов выстоял часовым в одиночку днем или в паре с кем-нибудь из солдат роты в ночное время. Несмотря на то, что соседний пост был не более чем в 50 метрах от углового, чувство одиночества было полным. Деревья и кусты парка совершенно заслоняли главную аллею, по которой изредка проходили люди. До расположения минометной роты было примерно столько же, но минометчики к чужому посту не подходили. Нечего там делать, своих постов хватает. Проводив взглядом смененного им бойца, Артем оставался совершенно один. Через несколько минут напряженного рассматривания ближайших строений кишлака и оценки ситуации на подступах к позиции, у него возникало чувство, что он — единственный обитатель крепости, оставлен на посту и забыт навсегда, поскольку весь личный состав батальона внезапно переброшен в новый пункт постоянной дислокации. Были правда и еще люди неподалеку. Под раскидистыми кронами деревьев располагалась станция МАВС — мобильная автономная фильтровальная станция. За этим громким и очень специальным названием пряталась нехитрая установка, едва два никудышных ленивых бойца, которые из-за полной профессиональной непригодности были откомандированы из полковой инженерно-саперной роты для обеспечения личного состава первого батальона питьевой водой. Сама установка мавс представляла собой всего лишь резиновый бассейн, державший форму за счет надувного кольца в верхней части. Раз в несколько дней саперов запускали помпу, заливали в него тонны 3-4 воды из арыка и засыпали жмень хлорки. Считалось, что этого вполне достаточно для того, чтобы избавить личный состав от рисков подцепить ТИФ или гепатит. Солдаты и офицеры, правда, предпочитали хлорированную воду не использовать, а употребляли исключительно вкусную и чистую воду прямо из-за рыка. Тем не менее, саперы тащили службу исправно, тщательно исполняли свои обязанности, заливали в резервуар воду, сыпали хлорку. Но уж сверхслужбы ничем себя не утруждали. Не имея над собой никакого начальства в крепости, эти двое жили почти гражданской жизнью, ночевали в будке кунге своего ЗИЛа, там же принимали пищу, забирая ее на солдатской кухне. Не присутствовали на общих построениях, не тащили караульные службы, не выходили на боевые. Командование батальона их просто не замечало, солдаты сторонились, не без основания считая опустившимися чмарями, даже колпаки. Так что не было ничего удивительного в том, что Артем не только не знал их по именам, но и слабо представлял, как те выглядят. А между тем это были его единственные соседи на ближайшие двое суток. Конвоируемый двумя связистами Артем проследовал мимо машины Мафса и подошел к Зиндану. Непонятно откуда взявшийся здесь и совершенно загадочный в своих истинных функциях здоровенный металлический ящик был по самый верхний срез вкопан в грунт. Не хотелось даже думать о том, сколько усилий потребовала эта работа, ведь выкопать в горах даже окопчик для стрельбы и лежа было почти невозможно. Обходились устройством небольшой полукруглой стенки из булышников. Тем не менее, работа была выполнена, ящик уходил в землю метра на два, и яму под него, кроме как вручную, выкопать не могли. Артем слышал байку об одном старослужащем в полку, которого под самый дембель за какой-то серьезный залет зарядили на такую работу. В полку так давились работы по обустройству то ли сортира, то ли убежища. Словом, отрывалась невероятной глубины узкая и длинная яма. Командир полка назначил парню углубить ее на 10 сантиметров. Говорили, что лично пришел и замерил уровень перед началом воспитания. Для этого из уже отрытой трехметровой ямы Торчал на постоянку шест с сантиметровыми делениями. Полкач засек текущую глубину, распорядился опустить в яму залетчика, приставить к нему двух бойцов, чтобы вытягивали наверх ведро с вырубленным грунтом, и определил срок — одна ночь. Что там золушка с ее несчастным мешком бобов, которые нужно к утру перебрать? Я отвалил довольный собой и своей изощренной задумкой. Что такое для советского солдата снять за ночь 10 сантиметров скальной породы? На утро работа была окончена. В отвалах у края ямы виднелся свежевынутый грунт. Промер глубины в разных местах ямы показывал требуемые 10 сантиметров. Замаренный ночным трудом воспитуемый, скорчился в углу своей темницы и являл собой жалкое зрелище, загнанное на всю оставшуюся жизнь чморя. Довольный произведенным эффектом воспитатель, велел вынимать живой эскаватор из ямы, просил ему прегрешения, пообещал не применять больше наказаний и отпустить в союз с ближайшей партией дембелей. Он и вправду был восхищен работоспособностью солдата, а ведь был уверен, что тот не вынет за ночь и сантиметра с цементированной брекчи, дресвы и прочего осадка, или даже скальника так что можно будет до самого дембеля раскатывать залетного солдата, подвергая новым наказаниям. Словом, каторжника вынули из ямы и отпустили с глаз долой отдыхать к чертовой и тому подобной матери, а полкач с группой сопровождающих офицеров, перешучиваясь в адрес чудо-богатырей русских солдат, отправились по своим великим полковым делам и заботам. Знали бы они, какой ценой далось это освобождение несчастному залетчику, если б не помощи его друзей, среди которых нашелся один сообразительный, шарящий, сидеть ему в яме до августа, как выражается в армии, когда б не солдатская смекалка да дембельская наглость. Короче, нашкрявав за пару часов до темноты ведро породы и оценив изуверский план комполка, обреченный солдат согласился рискнуть, Сброшенным в яму штык-ножом отпилил нижние десять сантиметров мерного шеста и спокойно проспал до утра в ближайшей палатке у земляков, а глубина ямы волшебным образом превратилась за ночь из трех сорока в три пятьдесят. Но здесь, в батальоне, яму выкопали без дураков, так что над землей торчал только загнутый край короба. «Сам прыгать будешь или тебя на руках опустить?» сочувственно поинтересовался один из конвоиров. Мы из Кронштадта, моряки не сдаются, гордо бросил Артем и спрыгнул в глубокую узкую щель. Там царил сумрак, было прохладно и глухо, как в толще земли. На дне оказалась почти кладка воды, и это не сулило ничего хорошего на предстоящие двое суток. Садиться в воду не было никакого желания, а распереться, упершись спиной и ногами в стенки, не хватало места. Ящик был слишком узок для этого, а в длину... Не менее двух метров. Оставалось только стоять в ледяной воде и надеяться на лучшее. Поначалу Артем еще хорохорился. Он на разные лады повторял Айда Пушкин, Айда Сукин сын. Потом, когда фраза начала терять смысл, прибавил строку из присяги. Солдат должен стойко переносить тяготы и лишение военной службы. Попытался даже подобрать под эти слова какую-нибудь мелодию из Битлз, но ничего не получилось. Не подходили мелодии любимой группы под такие слова. Чтобы как-то развлечь себя, и главное, чтобы подавить нарастающую тревогу от предстоящего двухсуточного кошмара одиночества, хотелось подухариться, покуражиться, взбодриться. Нужно было срочно выдумать что-нибудь залихватское, сыграть некую роль, хотя бы перед собой, если зрителей нет. Ничего арестантского в голову не приходило. Не было у него такого опыта а из книгой фильмов почему-то вертелась непонятная сарынь на кичку. Но это вроде бы имело морскую тематику. Артем не мог оценить, сколько времени уже провел в заключении. Высоко над головой трепалась на ветру густая листва деревьев. Сквозь нее проглядывали очень темные ветви и изредка кусочки светлого неба. Было сумрачно, но он умом осознавал, что до вечера еще далеко. Не зная, чем себя занять, Артем стал вспоминать детство. Неожиданно пришла нужная тема. Они с отцом в кинотеатре смотрят замечательный фильм про войну. Именно так говорили в детстве. Про войну, а не о войне. Несмотря на свои шесть лет, Артем в таких фильмах хорошо разбирался. И сразу оценил, что этот хроника пикирующего бомбардировщика из категории «самых-самых». После за свою жизнь он смотрел это кино не меньше десяти раз. Но вспоминался всегда именно этот, первый просмотр с отцом. Из происходившего на экране Артем понимал не все, а уточнять у отца времени не было. И все же картина его завораживала. Даже своим детским умом и мизерным жизненным опытом он понимал, что здесь показана настоящая правда о войне. Рядом со смертью бьет ключом жизнь, кипят страсти. Люди на войне не только выполняют боевые задания, но и живут. Шутят, сидя за столом, хором поют веселые песни, кто-то рисует портреты друзей. И даже дерутся между собой. Это русские-то с русскими, не с фашистами. Их сажают на губу. Вот оно самое. То, что искал Артем. Его всегда удивляло, как это мозг ухитреется подкидывать искомое когда вроде бы уже отчаялся, махнул мысленно рукой и задумался о другом. Конечно, Олег Даль в роли Жени Соболевского. Вот он сидит на фоне узкой щели, окна в блиндаже, превращенного на время в губ-твахту, в отдельной камере для сержантско-рядового состава. И перешучивается со своими друзьями, пилотом и штурманом их пешки, офицерами, сидящими в соседней комнатушке, офицерской камере а потом заводит песню «Сижу за решеткой, в темнице сырой». И Артем запел. Но дальше «Кровавую пищу клюет под окном» он не помнил. И поэтому раз за разом повторял одну строфу, все больше входя в раж. «Эй, ты чего?» — раздался встревоженный голос, и в яме стало немного темнее. Артем глянул вверх и увидел лицо. На лице была написана тревога, недоверие и удивление, если не сказать испуг. Снизу она выглядела чрезвычайно глупым. К непередаваемому ощущению неуверенности можно было однозначно определить владельца как мавсовика. «Сижу», — пропил Артем и, подпустив в голос сомнения, добавил. «За решеткой!» «Слышь, ты это завязывай!» Еще менее уверенно предложило лицо. «А что не так?» «Решетки не хватает. Будем считать, что она условно существует. Воображаемая. Ведь, по сути, не имеет особого значения, существует ли она физически. Все равно я выбраться отсюда не могу, а значит, заключен здесь. Соответственно, я арестант». Артем изобразил скорбь и добавил нараспев. «За решеткой. Птемница сырой». «Ты откуда такой, а?» Брови на лице поползли вверх и сложились домиками. «Скормленный в неволе орел молодой!» — пропил Артем. «Хорош, а?» — попросил солдат. «Дай сигарету!» — начал шантаж Артем, заранее зная ответ. «Нет у меня сигарет!» — ожидаемо ответил мафсист. «Вас чего в вашем мафсе не снабжают?» — продолжал допрос арестант. «Да отстань ты! че привязался? Ты дед, что ли?» — неуверенно промямлил солдат. «Вот ты чмо! Не видишь сам!» Перед тобой честь и совесть советской армии, черпак первой роты. Пойди у часового четвертого поста стрельни, скажи для Артема. Слышь, а за что тебя? Игнорируя просьбу, не унимался солдат. Политический. Небрежно, коротко и веско бросил Артем. И, упреждая следующий вопрос, пришельца, добавил. С замполитом батальона подрался. Артему показалось, что он слышит, как скрипят мозги собеседника. «Ну что, пойдешь за сигаретой, а не то сейчас опять петь начну». «Не надо, а!» — попросил несчастный мафсист. «У нас на машине уже неделю как кончились, а часовой нипочем не даст, пробовали уже просить». «Чмо ты, чмо и есть. Я б тоже для такого даже на бычок не раскрутился, дармоеды. Лучше скажи, за что тебя-то сюда?» «Ах!» А, махнул рукой солдат. Как он мог рассказать этому политическому из первой роты о том, что год назад сделал большую ошибку, а два месяца назад вторую и непоправимую. Почти полтора года назад в составе очередного пополнения попал в минометную батарею первого батальона Сережа Самусев, 18-летний паренек из Москвы. Во взводе их молодых оказалось всего трое против 15 человек черпаков и дедов. Не повезло. Гоняли бедолаг со страшной силой: иди сюда, подай, принеси, обеспечь, прибери, вымый пол, Ради дрова для печки, сигарету, свежую подшивку, нитку иголку, лезвие для бритвы, ножницы, сахар на брагу, банку тушенки и многое чего еще. И вместо благодарности постоянные тычки, пинки затрещины. Короче, как в любом подразделении советской армии. Артем вспомнил отголосок этой истории, известной в каждом подразделении батальона. Началась она полтора года назад, когда один колпак из минометной батареи, не выдержав зуботычины пинков батарейных дедов, вложил своих обидчиков. Обратись он хотя бы к своему командиру, история приняла бы иной оборот. Но бестолковый колпак не придумал ничего лучше, как обратиться прямо к замполиту батальона поведясь навсегдашние посулы замполитов, что они на раз решают такие вопросы. Пришлось дать делу ход, применить жестокие меры. С залетчиками разбирались в политотделе полка. Попахивало уголовным делом по неуставным отношениям. К счастью для дедов, до уголовки все же не дошло. Ограничились десятью сутками полковой губы, после которой они вернулись в батарею. А вот заложник дальше служить в крепости уже не мог. Это понимали все, включая замполита батальона, и его перевели в полк, в инженерно-саперную роту. Перевели вроде как в наказание. Мол, поснимай ковражье, фугасы, пошагай по заминированной дороге перед колонной бронетехники, понимая, что первые пули из духовской засады твоя. Однако такого счастья, как заложник во взводе разминирования реальным сапером, не нужно было и даром. Солдата с такими привычками не выучишь серьезной работе. Ему нашли местечко в невоюющем подразделении, которое заведовало подачей на территорию полка воды из Кокчи. Там он и проторчал целый год практически в полном одиночестве, если не считать близкого ему по духу полкового хмыря, с которым одиночество оказалось еще горше. Оттянув полтора года и став дедом, не захотело это чмо продолжать жизнь отшельника в полку. Ему надоело до безумия жить этаким порвеню, отбросом общества, с которым ни один уважающий себя боец не поздоровается за руку. И надумал он вернуться в крепость, к бывшим своим друзьям-колпакам, ставшими теперь, как и он, дедами. Договорился о переводе в первый батальон, но уже не в минометную батарею, а сапером на мавс, цедить и обеззараживать воду из ближайшего рыка. И дружка с собой уговорил, мол, там, в батальоне, остались друзья своего призыва. Задедуют они на славу, погоняют молодых, поживут в комфорте и с удобствами, как положено дедам советской армии. Но в Бахараке все сложилось не так, как он предполагал. Старые приятели не приняли его в ряды дедов. Более того, черпаки и молодые, свои наметчики и чужая пехота, и гаубичники, и даже хоззводовские оторвы не захотели знать самозванных дедов. Ярлык заложника намертво прилип к бывшему бойцу минометной батареи. Так что даже солдаты младших призывов, толком и не зная всей истории, игнорировали мавсиста. «Ладно, черт с тобой, давай мы их покурим». Артема надоело тягомотина. Было понятно, что у такого деда куриум не разживешься. Не сигарета нужна была ему, сигареты были и свои, а сигарета прикуренная. Не было у Артема чем прикурить. «Давай, подкури сигарету и мне оставишь половину». «Спичек нет, чем я прикурю?» Печально прогундел саперный дед. «Да что ж ты за человек такой, а еще солдат, чего не ни спроси, ничего у тебя нет». Подражая персонажу Булгакова, сплеснул руками Артем. «Не можешь, что ли, одноразовую зажигалку соорудить?» «Какие уж тут зажигалки!» «Но хоть автомат с патронами имеется у тебя, стрелять-то тебе доводилось?» Сапер вдруг оживился. Сам не зная, Артем задел в его душе нужную струну. Саперу уже два дня хотелось поделиться с кем-нибудь, похвастаться озорной выходкой, которую он задумал и лихо исполнил позапрошлой ночью. «Стрелял вчера по кишлаку», — гордо выдал дед. «Ты что, спятил? Давно уж отменили приказ по огонькам в кишлаке стрелять». «Зачем людей пугаешь?» «Слушай», — с кроговоркой повалил сапер, «расскажу сейчас, как мы с Саней, с напарником это провернули». Артем слушал и недоумевал. «Это ж как нужно обалдеть от безделья, чтобы дойти до такого, прослужить почти два года здесь, в Афгане, на войне и хотеть просто пострелять из автомата. Артему и самому еще не приходилось участвовать в бою, все его боевые выходы обходились без стрельбы» но и ему не хотелось стрелять. Вернее сказать, он не хотел торопить судьбу, предоставить ему возможность стрелять. Ведь стрелять придется в живых людей, стрелять на поражение. А он вовсе не был уверен, что ему хочется убить человека, даже если этот человек считается врагом. Потому что он вовсе не чувствовал этой вражды. Пока. Может быть нужно побывать под огнем, чтобы проснулась в тебе злость, Может быть, должен погибнуть кто-то из знакомых и симпатичных тебе людей, чтобы появилась потребность мстить. Ничего этого Артем пока не испытал, и ему было дико слушать человека, который с упоением, сбивчиво и в захлеб рассказывал о своем геройстве. «Понимаешь», — вдохновенно вещал мафсист, — «таскай вечером сидеть вдвоем, курить нечего, чай не попьешь, воду нечем кипятить, в карты не поиграешь, колоды нету». Спать уже не в магату, а то спался впрок лет на пять. Стоишь в кунге у окошка и смотришь на темный кишлак за рекой, а там огоньки шесть-шесть туда-сюда. А я ж помню, полтора года назад говорили, что это местные сигналы духом подают. Типа рота выходят ночью на боевые, а местные секут. И как пройдут наши через кишлак, так они сразу лампы давай сигналить духом, в какую сторону наши направились. Говорили, чтоб не рисковать, Они не в руках лампу держат, а поставят в доме на пол, а сами в темноте дверью туда-сюда, откроют-закроют, типа морзянки у них. А на двери, на внутренней стороне, у них полированный лист меди, к примеру, прибит, вместо зеркала как бы. Вот так и сдают наши засады. И наш часовой, значит, на четвертом, к примеру, посту, ночью обязан за огоньками следить, а если появятся огоньки, гасить одиночным выстрелом. Вот мы с Саней и решили, ты пойми, пострелять же охота, а как? Если подойти к дувалу и просто в кишлак садануть, сбегутся дежурные и командиры, и нам тогда. Короче, как без пряников. Так я что придумал? Глушитель, шаришь? Обернул ствол автомата бушлатом, высунул в окошко и несколько выстрелов по кишлаку дал. И хоть бы что, даже на ближайшем посту часовой не услышал. «Да», — думал Артем, — «герои. А ведь в Кунге окошко высоко, под самой крышей, и узенькая, просто горизонтальная щель. Как в такое ствол автомата высунуть и прицелиться? Да и без окошка не прицелишься, если ствол в ватник завернут. Брешет ведь, герой-то. Не по огонькам они стреляли, а просто в кишлак. Как говорится, на кого бог пошлет? Да, сволочи мавсисты, что еще скажешь?» Ну а как насчет того, что после стрельбы автомат нужно чистить? И не леним, скорее всего, и не чистили они оружие после стрельбы. Чмо? Оно и есть чмо. Даже если правда то, что о сигналах говорили, все равно гадость. Там ведь в кишлаке этом тетки, дети. Артем вспомнил, как не раз глядел с поста на детей, идущих вдалеке за рекой. Мальчишки такие же, как дома, только одеты по-другому. Широкие коротковатые штаны... Длинные, чуть не до колен пиджаки или куртки, явно с чужого плеча, с тюбетейками или маленькими поколями на головах. Толкаются, скачут, играются на ходу. чумазы и бойкие. А девочки — отдельной стайкой, тоже как у нас. У них свои дела. Переговариваются, шепчут друг дружке на ухо, смеются. Когда на посту в одной из смен оказывался снайпер, и его СВДшка целый день переходила от часового к часовому, Можно было отстегнуть от винтовки прицел и рассматривать их через оптику. Тогда было видно, что девчушки совсем юные, 10-11 лет от силы, и очень симпатичные, с правильными чертами смугловатых лиц, с длинными косами, с большими восточными глазами, по-южному темными, но иногда неожиданно голубыми. Более взрослые девушки лиц уже не показывали, были наглухо занавешены чедрами. Но при большом везении можно было мельком увидеть открытые лечика взрослой красавицы в каком-нибудь обнесенном высокими дувалами внутреннем дворе нижнего кишлака. Разглядывать кишлаки и людей нужно было именно через снятый прицел. Среди солдат существовало некое неозвученное правило: Нельзя смотреть на людей в кишлаке через прицел винтовки. Не по-людски это. Хочешь смотреть с ними прицел? и гляди на здоровье, как в бинокль. Зачем пугать людей, направленным в них стволом? Артема вдруг стало нестерпимо жалко всех, жителей кишлака, глупого мавсиста, и особенно этих мальчишек и девчонок, которых он столько раз видел на кишлачных улицах, на базаре. Тут же вспомнился и маленький бача, с которым он разговаривал недавно в парке, поджидая известий о его раненом приятеле. «Слышь, Чмо, ты когда еще пострелять захочешь, пали прямо в лоб себе или другу твоему. А я, как освобожусь из ямы, предупрежу часовых, чтобы не беспокоились выстрелами с вашей территории. Стреляйте тогда друг в друга, никто к вам не придет. Если обещаешь, что в кишлак больше не будешь палить, научу тебя, как прикурить от патрона. Неси автоматы несколько трассеров. Знаешь такие, с зеленой полоской на пуле?» Артем вынул из кармана пачку донских и поднял вверх руку, чтобы сапер мог взять сигарету. Когда тот недовольно ворча вновь появился у ямы с автоматом, Артем принялся назидательно перечислять пункты инструкции по превращению автоматного патрона в одноразовую зажигалку. «Возьми трассер, просунь пулю в щель пламя компенсатора на стволе, расшатай пулю, сделал, теперь вынь ее аккуратно из гильзы, высыпи порох, и поставь пулю назад в гильзу, только головой внутрь, а хвостом к себе. Готово? Вдави посильнее, чтоб не выскочила. Так. Теперь возьми пару камней, на один положи зажигалку, держа рукой гильзу, а вторым бей по пуле со всей дури. Да не бойся, никуда она не полетит. Сверху послышались удары, потом вспыхнул яркий магниевый свет. Погорел пару секунд и потух. — Эй, умник, а как же прикуривать? Что ж я, дурак, в такое пламя рожу с сигаретой совать? — Дурак, это точно. Ты в пламя рожу не суй, ты же видишь, что после пламени пули еще некоторое время остается раскаленной. Вот и прикуривай. Со второй попытки сигарета была закурена, и вскоре Артем получил свою долю. Привалившись плечом к стенке подземного ящика, он с удовольствием курил. Мавсист уже не казался ему чмошным придурком. Было даже немного жаль этакого зашуганного неумеху. «Слышь, пехота!» Сапер явно почувствовал настроение Артема и попытался наглеть. «А вот бы я прикурил сигарету и ушел!» Хотелось думать, что он пытается шутить. Или вдруг вспомнил, что по всем понятиям является даже не дедом, а дембелем уже. Вот и решил поставить на место молодого черпака. В любом случае, была в этой шутке какая-то подлость, все равно, как украсть деньги из тарелки у слепого попрошайки. «Я бы тогда из ямы выпрыгнул и так тебе рожу раскумарил, что ты курить только через месяц смог бы», — грубо оборвал Артем. Продолжать разговор уже не хотелось, — курил молча. Сапер, видимо, понял, что ляпнул глупость, но было поздно. Протянувшейся было ниточкой человеческой симпатии, треснула и оборвалась. Смущенно буркнув, «Курить соберешься, кликни!» Он тихонько пошел от ямы. Потянулись беспросветные часы, и хотя к одиночеству Артему было не привыкать, здесь, в сырой яме, одиночество показалось ему неожиданно тоскливым. Вроде бы в первый раз за много месяцев выпало счастье побыть одному, не отягощаясь никакими делами и заботами, избавленному от общения с неприятными ему людьми. Только радости это не приносило. И дело было не в замерзающих в холодной воде ногах. Именно одиночество стало тяготить солдата, особенно после разговора с сапером. Артем вдруг задумался об одиночестве этого мавсиста и испытал непонятные чувства сострадания к нему. По сути, выходило, что их ситуации довольно схожи. У Артема также не сложились отношения с сослуживцами своего призыва, не говоря уж о старослужащих. Не было ни друзей, ни даже приятелей. В отличие от бывшего минометчика, он, правда, не вступал в конфликт с системой, принимая ее такой, какая она есть, и из последних сил, стараясь выдержать ее жестокое давление. Даже теперь, когда формально он превратился в черпака, когда уже начало прибывать молодое пополнение специалистов из учебок, и убывали в союз первые дембеля, сержанты, механики и наводчики БМПшек, он, Артем, все еще не вписывался в общую структуру, не чувствовал себя старослужащим. Наверное, со стороны он смотрелся таким же чмошником, как этот мафсист, потому что не умел и не хотел подладиться под систему, начать играть по общим правилам, потерять свою натуру, индивидуальность, стать таким, как все». И не желал чморить младший призыв, не принимал участия в первых нагловатых проделках своих товарищей, новоиспеченных черпаков, не пытался сблизиться с бывшими врагами, еще вчера злобными черпаками, а сегодня неожиданно с войскими ребятами, молодыми дедушками, которым не собирался прощать и забывать свинское отношение в прошедшие полгода. И оставался один, сам по себе. И нужно было как-то проживать еще год среди людей, которых не хочешь узнавать ближе, поскольку не уважаешь. А не уважаешь, потому что не знаешь, вдруг с удивлением понял он. А не знаешь, потому что никогда не пытался посмотреть на них с интересом, рассмотреть, понять. А не пытался, потому что ленив душой. От того в ответ и получаешь такое же безразличие. Кому интересен этот замкнувшийся в себе молодой? Сноп, не желающий знать никого из окружающих, ограничивший круг общения с рыжим псом. Да, получается так, что единственная человеческая душа, которая ему близка и интересна, была душой собаки. И все, что он приобрел за эти полгода, это дружба с колпаком. Немного же, учитывая, что вокруг него постоянно находятся две с половиной сотни человек. Однако и немало... Решил для себя Артем. Хуже было другое. Он совершенно запутался в главном вопросе. Что же все-таки он делает здесь, в Афганистане? С одной стороны, здесь идет война, в этом не было сомнений. С другой стороны, кто с кем за что воюет, было не очень понятно. Не укладывалось в голове, что местные крестьяне Дкхане сражаются за народную власть. Уж больно не похожи были они на идейных бойцов. Отряды и местной милиции больше напоминали душманские банды. Их также невозможно было заподозрить в пламенной приверженности марксизму. Какая к черту им Саурская Апрельская революция? Возможно, где-то в центре, в Кабуле, какие-то прогрессивные силы и смели ненавистный им режим. Но, как помнил из уроков истории Артем, для социалистической революции нужны движущие силы, пролетариат. А где тут в этом средневековье найдешь пролетариат? Как поверишь, что эти нищие обудранные бедняки с идеями торжества коммунизма на всей планете? Кроме того, Артем за всю свою жизнь видел это торжество у себя дома, в Союзе. Людям в городах было почти нечего жрать, кроме макарон и крупы. В магазинах полки были заставлены банками с солеными огурцами, березовым и томатным соками а на прилавках пылились пакеты с перловкой, пшеном и горохом. Сливочное масло и мясо можно было изредка раздобыть только при очень большом везении. Говорили, что в деревнях и маленьких городах и поселках дела обстоят еще хуже. И дальше говорили, улучшений не предвидится. А ведь с высоких трибун каждый день людей убеждали, что они живут в эпоху развитого социализма. Так на кой дьявол здешним несчастным Нужен такой социализм. Они и так голодают не хуже. Да, в какой-то степени все так и было, понимал Артем. Влезли мы, не подумав со своим социализмом в такое средневековое болото. Какой тут может быть социализм, когда даже самый задрипанный бедняк имеет клочок земли и не променяет свою нелегкую беспросветную жизнь на светлое и заманчивое коммунистическое завтра? Но трудно было поверить, что главные партийные и государственные начальники в высоких московских кабинетах не имели представления об истинном положении вещей в стране, куда посылали свои войска для помощи. Не могли же они знать о движущих силах революции меньше, чем знал Артемьев из школьной программы. Не могли заблуждаться мыслями, что из ничего вдруг возникнут тут на Востоке мощные народные массы, способные перенести свою страну из феодализма прямо в коммунизм. Маразматики, конечно, но не столь же наивные. Значит, было и еще что-то. Может быть, не пустыми словами были слова замполитов о том, что советские войска, по сути, сражаются здесь за свои советские границы, на которые нацелены мысли и планы чертовых американских милитаристов. Были нацелены, нацелены и сейчас, и, наверное, будут еще долго нацелены. Навсегда находились люди, встававшие на защиту. и главный дома в Союзе было много вокруг Артема людей, которые отстояли свою страну во время Великой Отечественной войны. А некоторые потом в мае 45-го смотрели сквозь танковые прицелы и чувствовали на себе такие же взгляды через прицелы во время встречи на мосту через Эльбу с союзниками-американцами. Доходили до Артема и такие рассказы. И не с американцами ли потом в 50-е рубились в Корее, а потом и во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, да мало ли еще где. Пусть и не везде дрались с самими американскими солдатами. Уж учителей-то за спинами своих противников угадывали легко. Однако слишком мало было у него информации, чтобы рассуждать подобным образом. Где уж там простому солдату разобраться в международной политике дона да не пытался просто старался найти пусть на уровне ощущений некую опору твердую почву дно на которое можно опереться чтобы перенести и преодолеть все невзгоды свалившиеся на него за последний год ну и хорошо продолжал размышлять он пусть он не понимает почему он должен сражаться за этих грязных зачуханных местных гарипов Так ведь он пока и не сражается. Да, вокруг идет война, он тоже часть этой войны и питает ее своими невзгодами, голодом и холодом. Но по большому счету не происходит с ним чего-либо такого, что невозможно выдержать и вытерпеть. Никаких физических или психологических перегрузок он пока не испытывает. А все его неприятности происходят от его упрямого нежелания принять ситуацию как единственно возможную данность. Хорошо. А другие? А остальные люди вокруг него? Солдаты, офицеры? Как же они? Или они меньше страдают от тех же невзгод? А может быть, в них просто меньше эгоизма? Не так они носятся со своим дорогим, единственным и неповторимым существованием – Может быть, именно это и разделяет его с ними. И хотя он никогда ни с кем не разговаривал на эту тему, даже просто в его отношении к себе, люди ощущают некое пренебрежение и вдобавок непомерную заботу о собственной персоне. Может быть, и не стоит заморачиваться в таких глобальных вопросах, как смысл происходящего. Может, стоит просто быть... Отец всегда учил его, что прежде чем осуждать окружающих людей и обстоятельства, стоит присмотреться к себе, поискать в себе причины такого отношения и сложившихся обстоятельств. А он давно забыл этот совет и все последнее время только и делает, что жалуется колпаку на злобу внешнего мира. Может быть, стоит просто принять то, что в армии он простой солдат, и вся его философия тут нужна, как телеги «Пятое колесо», Его дело выполнять приказ, и коли уж решено где-то на самом верху, что здесь нужно сражаться, его дело сражаться, и, как там в уставе, стойкой переносить тяготы и лишение военной службы. Но вроде бы, несмотря на свои мысли, он никогда и не отказывался честно служить. То, что еще не бывал в огневом контакте с противником, не его вина, да и недолго, видимо, ждать осталось, готов ли к этому». Пожалуй, готов. Не напрасно, ведь он провел эти полгода здесь. Не раз уже бывал в горах, поднимался на вершины, сидел в засадах. Стрелял на занятиях по огневой подготовке. А вот почему он сегодня оказался в этой сырой яме? Почему с такой ненависти отнесся к нему замполит батальона? Неужели он должен был просто смотреть, как погибает его единственный друг, его верный пес-колпак? Нет». Не может быть, чтобы устав заставлял его так поступать, предавать друзей, следуя приказу, отданному с не разобравшимся в ситуации начальником. Подумаешь, яма. Но посидит в ней пару дней, поскучает. Это наказание, а вернее, плата за дружбу. Кем бы он стал, если бы оставил друга своего на растерзании свора из кишлака? Замполиту не понять. Дон да мог просто и не знать о том, что «Колпак» хоть и не в штате, но боец первой роты, свой. А своих бойцов не оставляют, даже если это грозит опасностью и смертельным риском. И все, и точка. Не в чем здесь сомневаться и не о чем рассуждать».